Неожиданно соглашается Нёхиси. Договорились, не будем запрещать пьяных. Это во мне зависть заграла. Он у тебя такой разноцветный, а у меня какая-то бледная и немоч всё время получается. И ясно, что в этом туре ты опять победил. Да ладно тебе, не корову проигрываешь. Ну и потом, мы же только начали. Тебе ещё 100 раз повезёт. Мы сидим на скамейке изогнутой в форме подковы, спиной к скверу с фонтаном, лицом к вымощенной булыжником улице Шварцо, по которой заплетаящейся походкой бредёт изрядный подвыпивший человек. У него четыре головы: огненная с выколотыми глазами, камуфляжной расцветки с дополнительным затылком вместо лица, кривляющаяся клоунская рожа с вывалинным, как у висельника, языком, огромный неровный шар слепленные из порченных, сморщенных, обильно смоченных кровью кишок и прочих внутренностей. Я совершенно не разбираюсь в человеческой анатомии, поэтому не могу уточнить, каких именно. Но такую красоту мы сегодня уже полюбовались, и ещё не сомневаюсь, увидим её не раз. Шары из гнилых потрохов обычно символизируют страх перед болезнями, а заболеть сейчас боится практически каждый второй. Слишком много читают о вредном и нездоровом бедняги.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 Мне в Йохесе это нравится. Всё, как я хотел. Что же мне ещё? Фонарь я грёломно уточил у начальника пограничной полиции. Ну, как стащил. Временно позаимствовал. Мы ну, играешь, отдам.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 Все её предшественницы достались бедняге Нёхисе. Конечно, ему обидно. С таким чудовищем не выиграешь. Почти всё, что угодно, гораздо интереснее, чем оно. Зато у неё смотритсялых три головы, огрызаюсь я, древняя ведьма же в нём пожирающая младенца, блюющий череп и презрительно ухмыляющийся очкарик с сигарой. Погоди, а что означает очкарик? ли да просто боится выглядеть дурочкой в глазах других людей, а особенно мужчин с репутацией интеллектуалов. Пожимает плечами Нёхиси. Ясно. Однако разносторонне барышня. За одну только ведьму, в смысле, любимую мамочку можно было бы присудить мне победу. Ладно, убери кулак из-под моего носа. Шучу я, шучу. Твоя великанша была в 100 раз круче, не спорю. 8:3. То-то же. Снисходительно ухмыляется Нёхиси. Я тебе ещё покажу. Посмотрим. В тон ему отвечаю я и отдаю фонарь. Мы уже часа два сидим в сквере напротив улицы Шварца. Прохожих стало гораздо меньше. Ещё немного и придётся сворачивать лавочку. В смысле, перебираться в более людное место. Закончить игру прямо сейчас Нёхи се вряд ли согласится. Счёт 73:56 в мою пользу. Поэтому мы обречены играть до последнего пешехода, а то и до первого дворника, в смысле, до утра. А потом всё сначала. Пока он не сравняет счёт и не обойдёт меня хотя бы на пару очков. Я, собственно, не против. Мне не надоело. Можно сказать, только вашёл во вкус. Старуха с головой городом была отличная, да? говорит Нёхиси. Ага, такая оригиналка. Ничего на свете не боится, кроме города Нью-Йорка, где ни разу в жизни не была.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 он и рыцарь в доспехах из слизней и гигантское тело, кое-как сшитое тонкими нитками и распадающееся на части, и зажимо пожираемый свиными дракон. Вот где было душераздирающее зрелище. Вообще все эти химеры, порождённые человеческим страхом, вовсе не так забавны, как я представлял себе поначалу, скорее наоборот. Но оторваться всё равно невозможно. Такой разбирает азарт, что ещё нам покажут? И этокое дело, невольно улыбаюсь я. Но самый ужасный был этот, как-то его назвал бюрократ. Не бюрократ, а наоборот, жертва бюрократии. Если, конечно, ты имеешь в виду ту неумолимо движущуюся конструкцию из свинцовых жерновов и кровавых бумажных колёс. Ага, особенно хрустцы, сопровождающие её движение. Такой тихий и почему-то жуткий. Просто ты, дружище, никогда тараканов ногами не давил. муราช, на думаю я, а то сразу опознал бы этот прекрасный звук. Но вслух ничего не говорю. Нёхиси у нас, конечно, всемогущ и теоретически вездесущ, но есть информация, от которой я предпочитаю его оберегать. Не, раньше получается, даже вообразить не мог, насколько не просто быть человеком, говорит Нёхиси. То есть про беспомощность, неведение, беспамятство, боль тела, сон сердца и по мрачение ума, конечно же, знал и искренне сочувствовал, хоть и общеизвестно, что все эти неудобства необходимые условия развития сознания.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 Нёхисен надменно пожимает плечами и показывает мне язык. Он <смех> уже как разошёлся. Мне это впрочем на руку. Обычно его приподнятое настроение, растянувшееся на целый вечер, примерно плюс 1 градус к среднемесячной температуре. В декабре это довольно важно. Ладно тебе, снисходительно говорит он.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 Велично я трону до слёз. Пошли, что ли, от праздным